«А вы ему противитесь?» Это был Вэй-Янь, родом из Ияна. Ловко орудуя мечом, Вэй-Янь перебил стражу и открыл ворота. Но в это время появился еще один отряд во главе с Вэнь-Пинем. «Эй, Вэй-Янь, негодяй безродный!» — крикнул Вэнь-Пин. «Как ты смеешь бунтовать?» Разгневанный Вэй-Янь с копьем наперевес бросился на противника, и оба отряда вступили в яростную схватку. Глядя на них, Лю Бэй решительно заявил «Нет, я не пойду, Сянь-Ян. Я хотел спасти народ, а выходит, что я принес ему новые беды». «Тогда возьмем Дзян-Лин», — сказал Джугэ-Лян. «Это один из наиболее важных городов округа Дзинь-Джоу». "И я так думаю", ответил Любей. Толпы народа направились к Цянлину. Многие жители Сянъяна, воспользовавшись суматохой, бежали из города, чтобы последовать за Любеем. Между тем, схватка у стен Сянъяна продолжалась до полудня. Все воины Вэй Яна были перебиты. Любей стал отходить от Сянъяна. За ними следовали толпы народа, и двигаться приходилось медленно. «Цао, цао, нас скоро настигнет», — предупредил Джугалян. «Пошлите Гуаньюе в Дзянсям, к Люци. Пусть он поднимет войска и приготовит для нас лодки в Дзянлине». Любей написал письмо Люци, прося его о помощи, и отправил Гуаньюе и Суйцяне, с пятьюстами воинов в Джан-фэй вел головной отряд. Джао-юнь охранял семью Лю-бэя, остальные шли вместе с народом и поддерживали порядок. Тем временем войско Цао-Цао переправилось через реку и подошло к сян Цао-Цао велел вызвать Лю-цзуна, но тот из страха не явился, как не уговаривали его Цай-мао и Джан-юнь. Тогда Цай Мао и джан Юнь сами отправились в Фан Чен на поклон к Цао Цао. Цао Цао спросил, сколько войск и провианта в Цзиньчжоу. Цай Мао отвечал, всего 280 тысяч воинов, из них 150 тысяч пеших, 50 тысяч конных, да на судах 80 тысяч. Большая часть провианта и казны в дзанлине Все прочее в разных местах, запасов хватит на год. — А сколько у вас кораблей? Кто ими командует? — Больших и малых судов более семи тысяч, а командуем ими мы с Джан Юнем. Цао Цао пожаловал Цай Мао и Джан Юню титулы и звания, и на прощание сказал. — Лю Цзун, сын Лю Бяо, мне покорился, и я... Представлю государю доклад, чтобы его навечно назначили правителем Цзиньчжоу. Узнав об этом, люд зун очень обрадовался и, взяв с собой печать и пояс, а также грамоту на право командования войсками, на другой день вместе с матушкой переправился через реку встречать Цао-Цао. Печать на шнуре и чиновний пояс вручались при назначении на должность. Цао Цао ласково обошелся с ним и повел свое войско к стенам Сяньяна. Войдя в город, Цао Цао расположился в доме любяо, пригласил к себе Куай Юэ и сказал, «Я рад, что приобрел Дзинжоу, но еще больше рад тому, что привлёк на свою сторону вас». Цао Цао пожаловал Куай Юэ, должность правителя Цзян Лина, а Лю Цзун назначил инспектором округа Цзиньчжоу. Лю Цзун стал отказываться. «Я не хочу быть чиновником, я хочу лишь оберегать земли своих предков». «Циньчжоу находится вблизи столицы, и я посылаю вас туда по повелению государева двора», — сказал Цао Цао. «А здесь, в Цзиньчжоу и Саньяне...» Вы можете стать жертвой интриг. Пришлось Лю Цзуну вместе с матерью отправиться в Циньчжоу. Не успели они тронуться в путь, как Цао Цао вызвал к себе Юй Цзинь, приказал ему догнать их и убить. Юй Цзинь выполнил этот приказ, за что был щедро награжден.